— Да, — сказала госпожа Бусардель, и вдруг без всякого перехода спросила. — Правда, что он ваш сын? Крестьянка закрыла ладонью рот и застыла в ужасе, вытаращив глаза. Она не отвечала. Госпожа Бусардель ручкой зонтика показала, чтобы фермерша приняла ладонь, закрывавшую почти все ее лицо. И когда увидела это лицо все целиком, заметила сходство. Во дворе при ярком солнечном свете не видно было ни малейшего сходства между этой морщинистой старухой и моложавым цветущим виктореном, но тут, в этой укрытой от жары полутемной комнате, выступило то, что было общего в их чертах — одинаковый очерк широкого лба, тот же крупный нос, те же толстые губы. И вдруг госпожа Бусардель вспомнилась, как зимой в год войны она увидела на полумесяце у ворот Гранси своего мужа в крестьянской одежде и как эта одежда шла к нему. А фермерша заговорила. Она признавалась, плакалась, просила прощения, рассказывала в своей исповеди, как сорок лет назад она подменила ребенка. Оба молочных брата, ее родной сын и Выкармаш, когда им было по два с половиной месяца, одновременно заболели крупом, и через двое суток Выкармаш помер. Родителей его в Париже не было, уехали к себе в имение. Она до смерти перепугалась, писать не умела, и в первый день никак не могла в толк взять, что ей делать. А потом, день за днем, так и пошло, так и пошло. По ее словам, она молчала не из-за того, чтобы получать деньги за своего питомца, и не из-за награды, которую ей обещали дать через несколько месяцев, когда она кончит кормить. Нет, она совсем потеряла голову. Разве ее не обвинили бы в том, что ребенок умер по ее неродению? Да и как же сообщить такую весть отцу и матери, таким богатым, таким образованным, таким важным господам? Будь родители здесь, они, может, привезли бы самого лучшего, самого ученого доктора, и он спас бы ребеночка. Так вот и не посмело сказать. А младенчика похоронили под семейным крестом мальфосов после обедния отпивания, как положено. Уж на этот счет будьте спокойны. А когда барин с бароней приехали, им подали ее собственного ребенка. В младенчестве-то не распознаешь? Госпожа Бусардель не слушала. Она забыла об этой плачущей крестьянке, полагавшей, что пробил для нее час возмездия. Она не задавалась вопросом, какими подземными ходами тетя Лилина могла проникнуть в эту тайну. Нет, она думала о том, что супружество, поглотившее семнадцать лет ее жизни, потребовавшее от нее столько терпения и жертв, оказалось зданием, построенным на песке на ошибочно присвоенном имени. Наконец она очнулась, и тогда по другую сторону Некрашеного, лоснящегося от долголетнего потребления стола, увидела женщину, гораздо старше ее годами, в крестьянском платье, в крестьянском чепце, женщину, которая молила ее о прощении. Неверно истолковав пристальный взгляд госпожи Бусардель, остановившейся на ней, преступница бросилась на колени и заголосила громче. — Ах, совсем не о вас речь, — сказала госпожа Бусардель. Когда она проходила через двор, направляясь к коляске, три кумушки, которые шушукали стоя у калитки, подтолкнули друг друга локтем. Госпожа Бусардель взглянула на них, они умолкли и поклонились ей. Она прикусила себе губу. Неужели тайна, никому не ведомая на авеню Ван Дейка, тайна, от которой зависело положение и будущее целого семейства, была в руках этих грубых неграмотных людей? Неужели они в течение сорока лет могли рассказывать на посиделках, как деревенского мальчишку путем ловкого обмана сделали важным господином? На обратном пути, лишь когда поезд проходил через Аньерский мост, Амели вышла из задумчивости и заметила, что она уже подъезжает к Парижу. И тут ей вспомнилось, что нынче в доме большой семейный обед, как и устраивались через